Утоптанная в снегу дорожка вильнула в последний раз и вывела на берег, ни Далеон, ни Рони не сумели сдержать согласного вздоха облегчения. Лишь Нор заметно посерел лицом и с такой силой натянул по воде, осаживая лошадь, что она чуть не стала на дыбы от боли. «Спокойнее!» — неожиданно грубо крикнул Нору им «Зачем животное зря мучаешь?»